Глава 23. Мой список дел. Глория, Рабека, Изабелла. Сан-Антонио, штат Тихас, пятница, 1 декабря, 5:00. Мазор проснулся в ночной тишине. Протерев глаза, взглянул на часы и понял, что проспал несколько часов. Хотя он не мог позволить себе по-настоящему выспаться, эта небольшая передышка поможет его голове работать на полных оборотах ещё пару дней. Он пощупал кровать рядом с собой. Пусто. Где это шла? Детектив взглянул на телефон. Зарядки ещё 30%. Достаточно. Алиса не звонила. Ложась спать, Мазур всегда клал телефон рядом с кроватью на тот случай, если срочно понадобится дочери. Встав с кровати, он зажёг свет и отправился в ванную. Затем оделся, надел кабуру и пристегнул кремнёвые наручники и значок. Оглянувшись на смятую постель, улыбнулся. Повязав галстук и перекинув пиджак через руку, детектив прошёл по коридору, задержавшись перед висящими на стене фотографиями. Зажёг верхний свет и изучил снимки, нисколько не стыдясь того, что суёт свой нос в жизнь женщины, которая этого не любит. Семейные фотографии. На первый: мать, отец и маленький Митчелл. Следующий снимок запечатлел прибавление семейства. Добавилась круглолицая девочка с вьющимися светлыми волосами и беззубой улыбкой. Здесь было много фотографий Митчелла, однако внимание Мазура полностью сосредоточилось на истории жизни Кейт. Мгновения, выхваченные на футбольных матчах, праздничных вечеринках, шахматных турнирах и выпускных вечерах, показывали путь от очаровательного ребёнка к неуклюжему подростку и далее к серьёзной выпускнице академии ФБР. Мазор рассеянно потёр пальцы, вспоминая о грубевшую кожу шрама от кейта на бедре. Просто поразительно, что эта пуля не задела бедренную артерию и что вторая пуля Не попала в мозг. Господи, по коридору распространился запах свежего кофе, заставляя Мазура оторваться от фотографий. Он нашёл Хейден на кухне, полностью одетую, сидящую за столом. Рядом с ней стояла пустая чашка. Перед ней были разложены папки и фотографии с мест преступлений. Она не подняла взгляд. Я сварила свежий кофе. Кружки в шкафу над раковиной, молоко в холодильнике. Налил себе кофе, Тел плеснул в кружку молока. Если мать оставила свежее молоко, думаю, должна быть и еда. Рогалики в хлебнице. Он поцеловал её в макушку. И ещё с добрым утром. Кейт подняла взгляд. Доброе утро. А тоска Рогалики Мазур спросил. Ты всегда просыпаешься такой деятельной. Бывает. Хейден провела пальцем по растрёпанным волосам, ещё не забранным в хвостик. Когда мне не даёт покоя какое-нибудь дело. Он достал из хлебницы два рогалика. Тебе поджарить? Да. И что свербит голову сейчас? Готово поспорить, Дрекслер направился в Сан-Антонио, чтобы найти меня. Это ведь я нашла Сару и остальных. Я испортила ему приятное времяпровождение. Неужели найти тебя так просто? К сожалению, "Точнее, просто найти дом матери." Ты обвёл взглядом кухню. "Но она сейчас в Далласе у тёти Лидии, правильно?" "Да," Кейт покачала головой. "Пока Уильям Эдрекслер разгуливает где-то поблизости, ей будет лучше в Далласе. Ты ни в чём не виновата." "Не от виновата. Если учесть, какая у меня работа, я не должна была сюда приезжать." Взяв кружку Кейт, Мазур снова наполнил её кофе и поставил перед ней. Теперь это только вопрос времени, когда Нева поймает Дрекслера. Тот обрил себе голову наголо. Теперь его не узнает родная мать. Достав из тостера подрумяненные рогалики, Тео положил их на тарелку и поставил на стол. Из холодильника достал масло, плавленый сыр и клубничный джем. Сначала мы позавтракаем. Мне еда в горло не лезет. Ты должна. У нас есть полчаса, после чего отправимся в управление. Ешь. Кейт подняла на него взгляд, затем снова отвернулась к компьютеру. Значит, вот в чём проявляются твои странности, с вызовом спросил Мазур. Никакие это не странности. Я совершенно нормальная. Я всегда такая. Что немного странно, Кейт. В хорошем смысле. Выражение её лица стало грустным. «Сейчас тебя это забавляет, но через какое-то время ты будешь сходить с ума. Со мной очень трудно. Как и со мной. И тебе не кажется, что мы должны быть со странностями, чтобы заниматься тем, чем занимаемся?» «Но прошлую ночью мы нашли кое-какие плюсы в нашей профессии». «Мне эти плюсы очень понравились». Кейт слабо усмехнулась. Мазер поднял кружку. «За новые плюсы в нашей работе». При этих словах она нахмурилась. «За». мы не можем быть возлюбленными и заниматься этим делом. А ты ещё почему? Потому что секс губит отношения. Губит, Кейт прижала пальцы к вискам. И я подобрала не то слово. Слова твоя специализация, Мазер покачал головой. Ты прав. Я хотела сказать именно это. Губит. Я обращалась к психологам. Все пришли к единому мнению, Я была в близких отношениях с Уильямом Болдри, и это загубило нашу семью. Так что с тех пор секс и близкие отношения ассоциируются у меня с бедой. Тебе нравится быть одной? Кейт смахнула с пальцев крошки рогалика. Я признаю практичность подобного подхода. Классический случай ухода от ответа, доктор Хейден. Он снова покачал головой. Тебе это нравится? Нет, не нравится, но я привыкла. И как ты думаешь, надолго ли тебя хватит? Не знаю, думаю, надолго. Почему бы не позволить себе личную жизнь, чёрт возьми? С тобой? Ну да, а почему бы и нет? Высока вероятность того, что к концу года я переберусь в Вирджинию. Я бы хотел снова увидеться с тобой. Встав, Кейт подошла к раковине и выплеснула остатки кофе. Как я уже говорила, когда ты меня узнаешь, сильно разочаруешься. Я трудоголик и беру работу на дом. Остановившись в считанных дюймах от неё, Мазур наклонился, ставя кружку в раковину. Кейт напрочь, но не отступила от него. Где-то здесь разгуливают два чудовища, жаждущие меня убить. Не хочу, чтобы и тебя тоже убили. Я уже большой мальчик. К тому же, надеюсь на то, что старина Вилли или этот Дрекслер высунутся, чтобы привлечь к себе внимание. Ничто не доставит мне такого удовольствия, как упечь обоих за решётку. Кейт накрыла его руку своей, такой самоуверенной. Уверенной в себе, большая разница. Он поцеловал её. Кейт откликнулась на его поцелуй, и он почувствовал, как тает свежая корка льда. Наконец, она оторвалась от него. Нужно ехать в управление. Знаю. Тейл взглянул на часы. По-прежнему есть полчаса. целых 30 минут. Точно. Она улыбнулась. Дрекслер был рад уехать из города. Он просто не мог дышать среди всех этих зданий и людей. Но под открытым небом он чувствовал себя свободным. Следуя указаниям, полученным от Вильгельма, свернул на пустынную просёлочную дорогу и увидел впереди ворота, ведущие, казалось, в никуда. В Техасе расстояния большие. Трудно было сказать, сколько миль он преодолел, прежде чем попасть на это ранчо. Дрекслер резко затормозил, поднимая пыль. Ранчо называлось Королевский замок. Его губы изогнулись в кривой усмешке. Эта шутка была понятна даже ему. Королевский замок, произнёс он вслух, проезжая по аллее, поднимая облако красной пыли. проделал последние 2 мили до двухэтажного здания из красного кирпича с широкой верандой. В паре сотен футов от него стояли хозяйственные постройки. Дрекслер направился прямиком к сараю. Выйдя из машины, он потянулся, размяная затекшие мышцы. Дрекслер находился в бегах уже несколько дней, и это начинало сказываться. Подойдя к сараю, он откинул защёлку. Оглянувшись на дом, убедился в том, что никто не смотрит, и распахнул дверь. Справа на стене был выключатель. Дрекслер зажёг свет. Тёплое сияние прояснило его настроение. В середине помещения лежала стопка досок, стояли козлы, а на верстаке у стены лежали гвозди, молотки и пилы. Дрекслер провёл ладонью по качественной древесине. Это были не какие-то нестроганные отбросы, а замечательные гладкие дубовые доски. Сняв куртку, он бросил её на козлы, а кинув взглядом сарай, увидел койку, аккуратно застеленную свежим белым бельём и зелёным одеялом, ракомойник с раковиной, открытые полки с консервами, электрическую плитку и холодильник. Заглянув за перегородку, нашёл туалет. Болдри предусмотрел все мелочи. Открыв холодильник, Дрекслер обнаружил, что тот заполнен пивом. К упаковке пива была подколота записка. Он протянул было руку к записке, но затем взял пиво. Открыв банку, залпом выхлебал ее, смял и швырнул в мусорное ведро. Промахнулся. Взяв вторую, вскрыл конверт. Внутри были две фотографии. На одной девочка. со светлыми волосами. Фотографу удалось схватить, как ветер откинул их назад. В щёки у девочки раскраснелись, ровные белоснежные зубы обнажились в улыбке. Она была маленького роста, наверное, не больше 5 футов. На второй фотографии было изображено знакомое лицо Кейт Хейден в тёмной бесформенной куртке ФБР, джинсах и ботинках. Взгляд устремлён куда-то вдаль. Отпив большой глоток, Дрекслер продолжил изучать фотографии. Штабель свежей древесины манил его. Здесь хватит на два ящика. Замечательно.